Глава одиннадцатая Таверна, в которую вошли друзья, носила гордое название «Неимоверная ветчина», подкрепленное изображением толстой розовой свиньи на вывеске. Если же судить по запахам, неимоверная ветчина могла похвастаться только одной вещью, а именно низкими ценами. Они, намалеванные мелом на стойке, были действительно смехотворными. Неимоверная ветчина собирала под своей крышей самых бедных, Тех, кому были не по карману соседние заведения. Сюда захаживали несколько ветеранов, но в основном таверна была забита желающими поступить в отряды барона и теми, кто просто приехал в Лэнгтри в первый раз. Оглядев толпу и не найдя знакомых лиц, Карамон решил, что здесь вполне безопасно. Друзья направились к пустующему столику и уселись на грязные стулья. Карамону, правда, пришлось снять со своего стула дремлющего пьянчужку, который свалился на пол, да так и остался лежать, мешаясь под ногами посетителей. Подскочившая девушка швырнула перед ними тарелки с ветчиной и бобами и убежала за парой пива и бокалом вина для Рейстлина. «Моя мать была кендером», — рассказывал крыса с набитым ртом. Он с потрясающей скоростью заглатывал хлеб и мясо, при этом не переставая говорить. Ну или в ней было много кендерской крови. По крайней мере, все говорят, что я очень похож на нее, до да меня это особенно и не заботит. Появился я, и она решила, что это забавно. А здесь очень неплохо кормят». Он отодвинул в сторону быстро опустевшую тарелку. Рейслин пододвинул крысе свою порцию, к которой едва прикоснулся. «Нет, спасибо», — помотал головой тот. «Бери, я уже наелся», — сказал Рейслин, который съел целых три ложки. «Иначе пропадет зря». «Ну, если ты правду больше не хочешь!» Крыса схватил ложку и кинул в рот бобы. С трудом проживав он испустил вздох удовлетворения. «Даже не могу сказать, когда я так наедался в последний раз!» Полукендер был счастлив и не замечал, что бобы перележалые, ветчина отдает тухлятиной а хлеб изрядно заплесневел. Рейслин вздохнул и посмотрел на брата, который уплетал все подряд еще быстрее крысы. Карамон, поймав взгляд близнеца, Замер с ложкой во рту. Рейстлин кивнул в сторону рыжего кендера Карамон опешил. но Рейст!» — говорил его изумленный взгляд, однако глаза мага угрожающе сузились. Карамон испустил душераздирающий вздох. «Это...» — он подвинул свою тарелку к рысе. «Возьми мою. Я сегодня с утра объелся». «Ты уверен?» — выпучил глаза рыжий. «Да, конечно, уверен». Карамон проводил тарелку грустным взглядом. «Вот так дела», — удивленно протянул крыса и накинулся на третью порцию. «Так о чем мы говорили?» «Ты рассказывал нам о матери», — подсказал Рейстлин. «А, да. Так вот, мама плохо помнила человека, которого я мог бы назвать отцом. Если честно, она даже не могла припомнить его имя. Да и мое появление стало самым большим сюрпризом в ее жизни. Тогда она решила взять меня с собой, думая что это будет забавно». Только постоянно теряла меня или забывала в разных местах. Хорошо, что находились люди, которые меня возвращали. Она так радовалась, когда меня приносили, хотя я не всегда был уверен, понимает ли она, кто я. Когда я вырос, то стал возвращаться сам, несказанно ее удивляя. Когда мне стукнуло восемь, она оставила меня у лавки торговца травами, чтобы зайти внутрь и попробовать продать разные редкие грибы. День был жарким, а мы до этого прошли большой путь, и я заснул. Следующее, что я помню... Это мама со всех ног убегающая из лавки. Следом за ней несся хозяин и вопил, что грибы оказались поганками и его хотят отравить. Я кинулся вслед и пробовал не отставать, но у мамы был потрясающий старт, поэтому я быстро потерял ее из виду. Хозяин тоже не угнался за ней и возвратился, проклиная неудачную сделку, ведь на ходу мама стянула банку с корицей. На мою беду он заметил меня и так треснул по голове, что я вырубился, а когда пришел в себя, была глухая ночь. За это время мама успела удалиться очень далеко, и как я не искал ее, так и не смог найти. «Это плохо», — сочувственно сказал Карамон. «Мы тоже потеряли свою мать». Крыса посмотрел на него с интересом. «Она тоже потеряла вас?» «Но, как я помню, встрял Рейслин, метнув на близнеца гневный взгляд. Ты говорил о каком-то папаше». Он посмотрел на Карамона и добавил, прежде чем тот смог открыть рот. «Так ты нашел своего отца?» «О, ничего подобного!» — весело сказал крыса, отпихнул третью пустую тарелку и, откинувшись на стуле, сыто рыгнул. Просто он велел нам так его называть. Он был мельником и нуждался в лишних руках для работы на себя. Папаша подбирал бездомных по округе, давал им работу и неплохо кормил. К тому времени мне так надоело бродяжничать, что я с радостью остался у него. «Он обижал тебя?» — нахмурился Карамон. Крыса задумался. Наверное, нет. Он часто бил меня, но я этого, безусловно, заслуживал. Зато папаша научил меня читать и писать на всеобщем. Он всегда говорил, что безграмотные слуги позорят хозяина. Я жил у него, пока мне не исполнилось 19 а к тому времени папаша уже хотел сделать меня приказчиком в своей лавке. Но однажды я ощутил странный зуд в ногах. Я просто не мог усидеть на месте. Каждую ночь мне снилась дорога. Крыса улыбнулся, посмотрев мимо братьев в окно. Бесконечная дорога. Она бежала передо мной. Мимо проносились заснеженные горы и поля с дикими цветами, огромные зеленые долины, окруженные мрачными лесами. Это было так здорово, что когда я проснулся и обнаружил себя в комнате с четырьмя стенами, то просто разрыдался от огорчения. И вот однажды в лавку к папаше пришел богатый клиент. Он незадолго перед тем появился в нашей округе, Сразу скупил несколько ферм и в этот раз привез первый урожай. Мы разговорились с ним, и он рассказал, что раньше был наемником, зарабатывал неплохие деньги и теперь осел доживать дни в достатке. Его захватывающие истории о приключениях, битвах и походах намертво застряли у меня в голове. Тогда я стал расспрашивать его, как можно стать наемником и где сейчас проводится набор. Клиент немного подумал и посоветовал идти к безумному барону, самому удачливому и отважному на ансалоне. Потому прошлой осенью я ушел с мельницы и отправился сюда. «А где была твоя мельница?» — спросил Карамон. «На Южном Эрготе», — просто ответил крыса. «Так далеко!» — воскликнул пораженный силач. «Я добирался почти шесть месяцев», — подтвердил Рыжий. «Всех моих денег хватило только на то, чтобы проплыть на корабле часть пути. Меня высадили неподалеку от Пах Старкаса. Дальше шел пешком». «Ты сказал, что тебе уже 19 но, глядя на тебя, в это трудно поверить. Получается, что мы почти одного возраста», — сказал Рейстлин. «Плюс-минус год», — кивнул крыса. Мама совершенно не помнила дня моего рождения. Однажды я спросил, сколько мне лет, а она в ответ спросила, сколько мне хочется самому. Я подумал и решил, что 6 вполне подходит и звучит красиво. Мама кивнула и сказала, что раз мне так нравится, то с этой минуты мне именно 6 С тех пор я и веду отсчет». «А как ты заработал свое прозвище?» — продолжил расспрос Рейслин. «Не думаю, что крысы тебя звали от рождения». «А кто его знает?» — пожал плечами крыса. «Мама звала меня так, как ей взбредало в голову. Каждый день по-разному. Мельник главным образом называл меня парень. До тех пор, пока я не обнаружил у себя интересный талант к приобретению вещей, в которых он нуждался». «Ты имеешь в виду воровство?» — серьезно посмотрел на него Карамон. «Нет, не кражи с воровством». покачал головой крыса. «Но и не совсем чтоб приобретение. Попробую объяснить. Вот смотри, у каждого человека есть то, что он имеет, и то, что он хотел бы иметь. То есть у каждого есть какой-то ненужный ему излишек. Вот тут я и определяю, что у него есть лишнего, и меняю на то, что он хочет». Карамон яростно почесал в затылке. «Слушай, я не все понял, но звучит не очень добропорядочно». «Хорошо, я сейчас покажу наглядно», — сказал крыса. «Пойдем». Они встали и подошли к стойке хозяина, где толстая трактирщица, откинув с лица прядь волос, посмотрела в свои записи на доске. «Так, с вас 6 пенсов за бобы с пивом и 4 пенса за вино», — подсчитала она. Карамон потянулся было за кошельком, но тонкие пальцы крысы удержали его руку. «У нас нет денег», — звонко выкрикнул рыжий. Лицо хозяйки мгновенно перекосилось. «Регис!» — протяжно и зловеще завыла она. Здоровенный мужчина, наполнявший кружки у бочонка в углу, отвлекся и посмотрел на нее. Но, — добавил крыса чуть тише, — «Я вижу камин-то у вас совсем потух». Он показал пальцем на очаг, где, догорая, слабо потрескивали головешки. «Конечно, ведь ни у кого не нашлось полчаса, чтобы принести еще поленьев». пробормотала трактирщица, злобно уставившись на них. «А вы чего жалуетесь, уроды? Если сейчас же не расплатитесь со мной, Рейгис заставит вас колоть дрова целую неделю!» Крыса Лучезарно улыбнулся ей. Несмотря на разбитую губу, улыбка получилась очаровательной и обезоруживающей.